Жаберники. Кому-то может представиться, будто жаберники были наделены жабрами, чтобы без помех плавать везде, где им захочется. Однако хотя у них действительно порой возникает необходимость пребывания в воде, на деле их жабры являются следствием их выращивания в чанах, наполненных живой грязью, где от легких было бы мало проку, легкая, будучи наполненным любой субстанцией, не являющейся чистым воздухом тотчас засорится и перестанет функционировать. Другое дело жабры, способные отфильтровать нужное практически из любой жидкой среды, при условии, что оно там имеется. При виде жаберника люди, глядя на расстояние, в первую очередь отмечают лишь его отличие от самих себя. То, что это существо лишено глаз и черт лица, может быть должным образом осмыслено лишь вблизи. Люди избегают того, чего не могут распознать, или чего бояться, поэтому когда в первую очередь они видят отверстые жабры, этого для них оказывается достаточно, чтобы держаться подальше. Люди и назвали их жаберниками, хотя при ближайшем рассмотрении отсутствие глаз и ушей на их головах не менее характерно. Если бы люди обращали внимание на отсутствие у жаберников лицевых черт, а не на наличие жабр, их догадки относительно природы этих существ сфокусировались бы на этой и действительно существенной их черте, ибо те наделены волшебной чувствительностью. Они приходили бы к заключению, что перед ними, вероятно, нечто наподобие видоизмененного тюленя или дельфина, используемое главным образом для подводных поручений, что поистине далеко от истины, так как Господин использует их для самых разных задач, а под поверхностью моря, Его интересует не так уж многое.